Более даже, нежели думают о ней. И повесть о капитане Копейкине была спасена, хотя Гоголю пришлось многое в ней переделать. Где было написано «министр», Гоголь заменил «начальник». Но министра финансов в швейцарской ливрее на агинском рисунке все узнали. Друг Федотова Александр Алексеевич Агин был побочным сыном офицера кавалер Гардского полка Елагина. По обычаю того времени ему дали отцовскую укороченную фамилию. Мать Агиных была скотницей. У неё родились два сына: Александр и Василий. Оба учились в Академии художеств и голодали. Они говорили, что от их фамилии, от того отброшено начало Ел, что Агины не едят и есть не будут. Старое поколение академических художников имело в своей среде Иванова, вольно отпущенного графа Воронцова, Соколова, происходящего из крепостных людей князя Голицына, Мартынова, сына сторожа, Матвеева, сына измайловского солдата, Алексеева, крепостного графа Бекетова, Кипренского, из крепостных помещиков Якова, Тропинина, крепостного графа Моркова, Крепоснова Шевченко. Были в академии дети киргизов, калмыков, каракалпаков. Новые люди на Васильевском острове хотели жить и рисовать иначе, основываясь на собственном опыте. Но вести были плохие. В 1847 году арестовали Тараса Шевченко, послали солдатом с запрещением писать и рисовать. Ждали, что мир изменится в войне справедливость. Приходили французские газеты. В Франции требовала реформ. Утром 22 апреля 1848 года парижане разбили оружейные магазины, сражались с войсками. Трупы убитых возили по улицам с факелами, и народ, стоя на тротуарах, кричал мщения. Луи Филипп, король с зонтиком, король добродетельных буржа, убежал. Новая революция ударила по Франции, как кулуном по полену, и расколола горожан на угнетателей и угнетенных. Рабочие развернули собственное знание. Призрак будущего вставал над Европой. Голос Николая звучал испуганно. В номере 64-м Северной Пчелы напечатано было правительственное сообщение. Пусть народы Запада ищут в революции того мнимого благополучия, за которым они гонятся, пусть каждый из этих народов по своему произволу избирает себе тот образ правления, который признаёт наиболее ему свойственным. Россия, спокойно взирая на таковые попытки, не примет в них участия, не будет противиться онным. Она не позавидует участи сих народов даже и в том случае, если бы из недр Без началья и беспорядков возникла, наконец, для них лучшая будущность. В Петербурге, казалось бы, все еще было спокойно. В одну из пятниц Федотов поехал на Садовую улицу за церковь Покрова к Петрашевскому. Он приехал очень рано. В большой комнате все в беспорядке. Книжние шкафы открыты, книги лежат на полу. Старый диван тоже почти весь завален книгами. На диване среди раскрытых книг сидит очень молодой человек в мягкой куртке и светлой шеве. Щеки совсем молодые, розовые. Мягкий белый воротничок завязан шёлковым галстуком. Кудрявые волосы причёсаны на косой пробор. Человеку лет 18-20. Руки у него с длинными пальцами, очень красивые. Это заметно потому, что он часто поправляет волосы. Перед молодым человеком стоит черноволосый Лури, который часто бывал у Петрошевского. Антон Григорьевич Рубинштейн сказал Лури, представляя Федотова молодого человека и произнося фамилию Рубинштейн так, как будто он ждал, что Федотов сразу скажет: "Ах, Рубинштейн!" Рубинштейн посмотрел на Федотова доверчивыми глазами и, не дав художнику в ответ назвать своей фамилией, продолжал свой рассказ голосом человека, привыкшего к успеху. Николай Павлович, говорил он, и и по голосу было слышно, что говорит он про царя.